Глава 6. Мочевыделительная система Мочевыделительная система включает в себя группу органов, которые обеспечивают формирование, накопление и выделение мочи из организма. В нее входят две почки, которые образуют мочу, мочевой пузырь, который накапливает мочу и выводит ее из организма, два мочеточника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 на уровне 11 и 12 грудных и первого и второго поясничных позвонков. В длину почка составляет от один с половиной до две с половиной сантиметров, в ширину 5-6 сантиметров. Почка имеет выпуклую и вогнутую поверхности. К вогнутой поверхности подходит почечная артерия,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 переходящей из крови в почку. Каждый клубочек окружен соединительно-тканной капсулой. Обратите внимание на рисунок. Вы заметили, что выносящая артерия нефрона гораздо уже приносящей. Это не ошибка художника. Так оно и есть на самом деле. Благодаря разнице в диаметрах артерий в клубочке создается повышенное давление крови Происходит фильтрация жидкости через стенки капилляров. В клубочке образуется так называемая первичная моча, в которой помимо вредных веществ содержатся и полезные. По сути, первичная моча представляет собой плазму крови, не содержащую белков. Молекулы белков крупные и не могут пройти через небольшие поры в стенках капилляров.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 мочевая кислота и креатин. Каналец впадает в более широкий выводной канал. Клубочек с капсулой, канальцем и расположенными рядом с сосудами образуют нефрон – структурную единицу почки. В почке человека около миллиона нефронов. Внутренний слой почек называется мозговым. Мозговой слой состоит из множества выводных каналов, по которым образовавшаяся в нефронах вторичная моча поступает в почечную лоханку. Почечная лоханка представляет собой полость, переходящую в мочеточник, трубочку диаметром 6-8 мм и длиной 25-30 см, образованную соединительной тканью. Оба мочеточника, правый и левый, впадают в мочевой пузырь. Функции почек. Первое. Удаляют из организма вредные вещества. Второе. Участвуют в поддержании гомеостаза, постоянного состава внутренней среды организма. Третье. При помощи синтезируемого в них гормона эритропоэтина, стимулирует образование эритроцитов. Четвертое. Синтезируют биологически активные вещества, такие, например, как ренин, повышающий артериальное давление путем сужения мелких кровеносных сосудов, как уже упоминавшийся выше эритропоэтин или бродикинин, расширяющий сосуды. Пятое. участвуют в регуляции артериального давления, вырабатывают вещества, сужающие или расширяющие сосуды, а также увеличивают вывод с мочой ионов натрия при повышении артериального давления. Ионы натрия задерживают воду в крови, вспомните про астматическое давление, тем самым увеличивая объем циркулирующей крови. Чем больше объем циркулирующей жидкости, тем выше давление в системе. Если мы выводим из крови ионы натрия, то следом за ними выходит и часть воды. Объем циркулирующей крови уменьшается, давление понижается. При различных заболеваниях состав мочи может меняться. В ней могут появляться глюкоза, белки и другие вещества. Диагностическое исследование мочи широко применяется в медицине. Это один из наиболее часто проводящихся анализов. В почках могут образовываться так называемые почечные камни – твердые кристаллы солей, содержащихся в моче. Почечные камни бывают разного размера. Мелкие камни диаметром до 2 мм – выводятся из почки вместе с мочой и, как правило, не вызывают болезненных симптомов. Но крупные, диаметр которых превышает 3 мм, могут вызвать закупорку мочеточника или же проходят по мочеточнику медленно, царапая своими острыми краями, это же кристалл стенки мочеточника. Это вызывает сильную боль, чаще всего – Камни в почках образуются солями кальция. Мочевой пузырь Мочевой пузырь – полый мышечный орган, служащий резервуаром для мочи, образующийся в организме. Он располагается в тазу полости, образованной тазовыми костями. Мочевой пузырь состоит из трех оболочек. Внутренний, слизистой образованный эпителиальными клетками средний мышечной, сокращение которой обеспечивает акт мочеиспускания, изгоняя мочу из пузыря, и наружной соединительно-тканой. В просвет мочевого пузыря открываются два мочеточника, правый и левый. Моча поступает в пузырь из почек по мочеточникам, а выводится наружу через мочеиспускательный канал, который называется уретрой. В области перехода пузыря в мочеиспускательный канал находится сфинктер, толстая круговая мышца, препятствующая непроизвольному выходу мочи. Регуляция мочеиспускания осуществляется как произвольным путем по нашей воле, так И непроизвольным, рефлекторным, когда моча наполняет мочевой пузырь, растягивая его стенки, в головной мозг отправляется сигнал и возникает позыв к мочеиспусканию. Если проигнорировать этот позыв, то мочеиспускание наступит непроизвольно.